После ужина за столом остались все, кроме Крутикова, ставшего на вахту. Ермаков, чуть заспанный, но, как всегда, гладко причёсанный и подтянутый, сидел над маленькой чашкой тонкого фарфора и с удовольствием смаковал горячий кофе. Богдан Юрковский по обыкновению пересмеивались, вспоминая какие-то смешные случаи студенческой жизни. Дауги серьезно и сосредоточенно составлял какой-то фантастический напиток, по меньшей мере, из десяти различных фруктовых соков. Мягкий матовый свет озарял каюту. Все было устойчиво, уютно, спокойно. И Быков сотый раз подумал о том, как не вяжется такая обстановка с мыслью о металлическом ящике с бешеной скоростью, поглощающим миллионы километров черной пустоты. — О чем задумался, Алексей? — спросил Долги. Быков виновато улыбнулся. — Так, понимаешь, мысли. Вот сидим, чьи распеваем. Я совсем не так себе это представлял. Да как ты это вообще представлять мог? Иоганныч комически изумился. Ах, по книжкам? По газетным очеркам? Хотя бы. Юрковский напыщенный изрек. Героические межпланетники отважно преодолевали все трудности опасного перелета, мужественно шагая навстречу опасности. Да, вроде этого. И кроме того, я ожидал невесомости и всяческих новых ощущений. Да побойся Бога. Нет-нет, я знаю, что в корабле, движущемся с постоянным ускорением, невесомости быть не может. Но все-таки это было разочарование. Богдан и хохотались. расхохотались. «Поверьте, Алексей Петрович, — серьезно сказал Ярковский, — без невесомости гораздо удобнее. Вам ведь посчастливилось. А вот помнится, тому назад лет шесть совершали мы рейс на Луну. И с нами отправился тоже в свой первый рейс, заметьте, некий специалист, только не по пустыням, о поселенографии. Много времени он писал о Луне, изучал Луну, спорил о Луне, а на Луне никогда до того не был. Боялся лететь. Но так уж устроена наша жизнь. — Это ты про Глузкина спросил Долги. Про него про Глузкину, усмехнулся Юрковский. — Так вот, стартовали мы, летим. Выключили реактор, освободили пассажиров из амортизационных ящиков, Все им было сверхинтересно, невесомость, понимаете ли, новые ощущения и прочее. Этот Глузкин тоже радуется, хотя я и бледен немного. Часа через два подбирается он ко мне и спрашивает, «Где здесь умывальная комната, товарищ?» «А я, видите ли, забыл, что новичок. Идите, говорю по коридору, последняя дверь направо». И ничего больше не объяснил. Он сердечный друг. И отправился. Теперь улыбались все, Дауги, Богдан, и даже Ермаков. Быков слушал на супесь. «Ну, заперся там, как полагается, — продолжал Юрковский. Проходит пять, десять минут, четверть часа. Нет его. Потом появляется весь мокрый, с ног до головы. Ругается, водяные пузыри вокруг него целым облаком летают. Мы все кто куда прятаться. Включили на полную мощность вентилятора, на силу очистили коридор». «Ругался селенограф, спасу не было. До сих пор краснею, когда вспоминаю. А ведь там с нами были женщины. Вот что иногда невесомость учиняет Алексей Петрович», — торжественно заключил Юрковский. «Да, в общем, невесомость — удовольствие ниже среднего», — подтвердил Дауги, когда смех утих. «Пока научишься, как себя вести, намучаешься изрядно». «Я помню», — сказал Богдан, — «как один товарищ...» «Погодите-ка», — прервал его Ермаков тонкий, едва слышный звук доносился сверху, то стихая то усиливаясь волнообразно, словно пис комара в лагерной палатке. И Быков увидел, как медленно сошла краска с окаменевшего лица Ермакова, как внезапно до синевы побледнел Долги, широко раскрыл глаза Спицын, а на скулах Юрковского выступили желваки. Все смотрели куда-то поверх его головы. Он обернулся. Под самым потолком в складках стеганой кожи обивки разгорался, пульсируя красноватый огонек. Кто-то хрипло чертыхнулся и вскочил. Сухим стуком упал стакан, по скатерти расползлось красное пятно, и в то же мгновение оглушительный звон наполнил кают-компанию. Потолок, лица, руки, белая скатерть – все озарилось зловещим малиновым блеском. «Излучение!» проревел над самым ухом чей-то незнакомый голос. Быков, как завороженный, глядел на судорожно вспыхивающую красную лампочку-индикатор, похожую на палец торчащий из стены. «Дзан, дзан, дзан!» — надрывался сигнальный звонок. Дверь распахнулась, на пороге появился Крутиков. «Излучение!» — крикнул он. Осунувшееся лицо его было покрыто потом. Ермаков спокойно проговорил, едва разжимая белые губы. «Видим и слышим». «Почему? Откуда?» — пробормотал Богдан. Юрковский пожал плечами. «Праздный вопрос». «Не праздный, не праздный», словно задыхаясь торопливо, сказал Долги. «Может быть, еще можно закрыться?» «Спецкостюмы?» «А хотя бы и спецкостюмы». «Ерунда», убежденно сказал Богдан. «Ведь пробило оболочку и защитный слой. Дзан, дзан, дзан». «От этого не закроешься», прошептал Крутиков. Долги криво улыбнулся. «Так», сказал он. «Что ж, будем ждать». Крутиков с какой-то чопорной торжественностью поднял упавший стакан и уселся между Ермаковым и Быковым. «Рентген сто не меньше», — заметил Юрковский. «Больше», — отозвался Богдан. «Сто пятьдесят, кто больше?» Дауги взял со стола чайную ложку и стал сгибать ее трясущимися пальцами. «Честное слово, я чувствую, как в меня врезаются протоны». «Интересно». «Долго это будет продолжаться?» – проворчал Гюрковский, щурясь, глядя на лампу-индикатор. «Если больше пяти минут, нам труба». «Прошло две минуты», – объявил негромко Ермаков. Крутиков поправил воротник комбинезона, захлестнул раскрывшуюся молнию на груди и полез в карман за трубкой. «Дзан, дзан, дзан!» Они сидели под ливнем смерти и слушали очаровательную музыку сказал Юрковский. «Слушайте, нельзя ли выключить этот проклятый трезвон? Я не привык умирать в таких условиях. Дзан, дзан, дзан...» Долги наконец, сломал ложечку и швырнул обломки на стол. Все уставились на них. «Первая жертва лучевой атаки», сказал Юрковский. «Яганыч, будь другом, засунь руки в карманы». Быков зажмурился пять минут и конец и главное ничего не поделаешь ничего и вдруг звон прекратился красный глазок индикатора погас тишина долго сидели они молча не смея вернуться, слишком ошеломленные чтобы радоваться наконец ермаков проговорил обращаясь к юрковскому все-таки вы фат владимир сергеевич позер дауги нервно рассмеялся на крутикова напала и кота и он морщась потянулся за сифоном содовой виноват анатолий борисович каюсь есть немножко сказал юрковский в юности блистал в театральной самодеятельности он потянулся хрустнув суставами будем надеяться что обойдется без последствий У меня и без того на текущем счету целая куча этих рентгенов. Быков очумело вертел головой. «Неужели всего две минуты?» — спросил он. «Что ж, товарищи, — глухо проговорил Ермаков, вставая, — будем считать инцидент исчерпанным. Теперь немедленно за проверку внутренней защиты». «Надо же, ведь такие вещи раз в десять лет бывают», — Пробасил Крутиков. «Кстати, чем же это вызвано, по-вашему?» «Ясно даже и ежу. Космические лучи», — ответил Юрковский. «Отлично, если так. Я грешным делом подул что кожах фотореактора лопнул». Богдан посмотрел на часы. «Мне на вахту, Анатолий Борисович. И время подавать сигналы на Землю. Будем сообщать?» «Нет», — сухо отрезал Ермаков. «Незачем зря волновать людей». Подавайте обычное, все благополучно. И еще. Сейчас прошу всех по очереди в медпункт для прививок и дезактивации. Долги первые. А потом проверять и проверять защиту. Но пока можно позволить себе кружечку кофе весело, заметил Крутиков. Э-э, да он совсем остыл. Алеша, будь другом, включи. И все же героическим межпланетникам приходится мужественно преодолевать трудности. — сказал Быков, взглянув на Юрковского. Тот беспечно рассмеялся. «Не трудности, дорогой Алексей Петрович, а всего-навсего страх смерти. Трудности будут еще впереди. Это я вам гарантирую», — как говорил Краюхин.